Глава 4. Лучшее сочинение провалилось. Кирилл начал готовиться к сочинению заранее. Мама разрешила ему работать на ее компьютере, пообещав, что оторвет ему голову, если он что-нибудь в нем нарушит. Фил услышал угрозу и благородно предложил свой. Фил много времени проводил за компьютером, Но как раз в последнее время устроился на работу в какую-то фирму, где производили мультипликационную рекламу, и там в его распоряжении был какой-то невиданный суперкомп, о котором он постоянно рассказывал как о любимом друге. Фил показал Кириллу, как пользоваться поисковой программой, и теперь Кирилл все свободное время проводил за клавиатурой. Конечно, он решил написать сочинение о том, почему хочет стать ученым. Он прочитал множество текстов про разных ученых, от астрологов и астрономов до юристов. На букву «Я» ученых не оказалось. А потом он изобрел собственную игру. Он вводил в поисковую систему два первых попавшихся слова и почти всегда находил тексты, в которых эти несоединимые слова присутствовали. Иногда получалось неприлично, иногда ужасно смешно. Например, Запускаешь два простых слова «ученый» и «дурак». Вылезает текст, в котором эти два слова соединяются. Или другие два слова «ягода» и «математика». «Пожалуйста». И неожиданные вещи получаются. А всем известная басня про ворона плюс лисица плюс сыр. А если запустить ворона плюс колбаса? «Пожалуйста». Тогда Кирилл стал вводить поисковую систему всё подряд. Земля, небо, стол, занавеска, голова, свето-представление, собака, автомобиль, ботинок, яблоко. И всё абсолютно, всё оказалось между собой каким-то образом связанным через тексты. Ну, почти всё. Кирилл рассказал о своём открытии маме. Марина совершенно не удивилась. Поправила очки на носу и сказала, «Ну, конечно». Ты, Кирилл, совершил большое философское открытие. Не первый, но все равно здорово. Действительно, все на свете вещи связаны друг с другом. Каждая наука изучает эти связи. Как земля взаимодействует с небом, и как с землей связаны яблоко, вырастающее на дереве, укорененном в земле, и как связаны между собой стол и яблоко, которое на столе, и занавеска, которую колышет ветер, и которая притом касается яблока. «И что происходит в твоей голове, когда ты думаешь о свето и так далее, и так далее?» «Но если я не первый, кому это пришло в голову, то какое же это открытие?» «Пожал плечами Кирилл». «Это ничего, что ты не первый. Ты думаешь, великие открытия по одному разу делали?» «Почти все открытия по нескольку раз совершали. Главное, ты сам. Может, ты и вправду станешь ученым?» «Мам, я тоже так думаю». Я только не решил, какой именно наукой я буду заниматься. «Да, выбрать трудно, тем более, что времена Леонардо да Винчи прошли», — посочувствовала Марина. «А при тут Леонардо да Винчи с его временами?» — не понял Кирилл. «Ну как при чем? Он был великий художник и великий ученый. Он был архитектор, геолог, анатом, изобретатель, можно сказать, универсал, последний универсал в науке» и его больше всего интересовали эти связи. Кирилл подумал-подумал и решил написать сочинение о Леонардо да Винчи. Прошло две недели, и Викса торжественно вошла в класс со стопкой проверенных сочинений. В целом я очень довольна. Некоторые из вас меня приятно удивили, некоторые расстроили. Два сочинения мне особенно понравились. Твое, Кирилл, и твое, Витя. Викса раздала все сочинения, кроме одного. Кирилл заглянул в конец, там стояла пятерка. Я бы хотела, чтобы Кирилл прочитал свое сочинение вслух. Добавила она. И Кирилл прочитал.